Исключительно благодаря везению Ковальски и двоюродные братья Палу достаточно пришли в себя, чтобы выползти или вывалиться из камеры в коридор. Мужчинам удалось встать, но все еще приходилось опираться на стену. Кровь из ран от укусов постепенно сворачивалась. Рядом с Греем к стене прислонилась Айка, прижимая винтовку к груди. За поворотом в следующий туннель лежали два мертвеца. Там был единственный выход.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 Капала вода, стуча по стальному полу. Видимо, от взрыва треснул стеклянный купол отсека. Очень скоро давление на такой глубине разрушит купол и секцию затопит. Айка взглянула на Грея. Что нам делать? В туннеле раздался топот ног. Враг предпринял последнюю попытку наступления. Айка опустилась на колено и осторожно заглянула за угол, выставив винтовку. Одна пуля. Грей, нагнувшись над Айка, тоже выглянул за угол, чтобы оценить угрозу. В их сторону бежали двое. Один за другим ярдах в пяти. Первый пытался вытащить пистолет из кобуры на поясе. Странно, что оружие еще не наготове. Видимо, эта же мысль удержала Айка, заставив сохранить последний патрон. Бегущий впереди метнулся в сторону и направил пистолет назад, однако выстрелить не успел, что-то ударило его в ногу, Он привалился к стене, и стало видно широкое стальное лезвие, торчащее из бедра, а потом щелкнула винтовка Айка, и его голова разлетелась на куски. Второй бегущий остановился и поднял руки, показывая, что оружия у него нет. Палу. Айка и Грей вышли из-за укрытия. Поднятые руки Палу были залиты кровью. Грей узнал нож, торчащий из ноги мертвеца, секач из арсенала «Сейхан». Видимо, Гавайец прокладывал дорогу через охранников, оставшихся на посту, используя элемент неожиданности и взрыв, и положил всех, кроме этого последнего, который пытался сбежать. Грей подошел к Палу. «Где Сейхан?» — Гавайец сморщился. «Попалась! Когда поднимался сюда, я видел через стекло, как ее тащили по туннелю на остров вместе с профессором». Грей развернулся. «Тогда идем за ними» палу выставил толстую руку загораживая дорогу нет ничего не выйдет айка согласно кивнула и подняв винтовку напомнила патронов нет найдем и боеприпасы и оружие если мы поспешим слова грея прервал грохот легкая капель в соседнем куполе превратилась в мощный ливень вода хлынула из отсека насекомых в пыточную камеру времени на споры не осталось потоком воды к ним поднесло ковальский и двух гавайцев Палу замер сначала от радости, потом от ужаса, заметив состояние своих двоюродных братьев. Он, видимо, не знал о нападении на катамаран. Объяснять было некогда. Нужно двигаться к выходу. Палу не убрал руку. «Не сюда». «А куда тогда?» Опустив руку, гигант показал вниз. «До самого чертова дна». «Зачем? Что там такое?» Палу повернулся и пошел вперед. «Надеюсь, выход». Пять часов тридцать минут. Масахира стоял рядом с бронированной дверью, глядя, как бесчувственную женщину выносят из станции в проложенный в скалах туннель. С ее разбитого виска капала кровь. Так ей и надо. Хорошо бы та же участь досталась и победительнице, бледной русской. Словно гордясь своими пленниками, Валя не спешила выводить группу из станции. Проходя мимо, она бросила на Масахира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 Ито, споткнувшийся порог, упал на спину. Второй охранник, уперся плечом в толстую стальную дверь и начал ее закрывать. «Нет!» — Масахира пытался встать, но тут что-то ударило его в щеку. В панике он шлепнул себя ладонью. Укус ощущался горящим углем, впившимся в кожу. Потом вся половина головы словно вспыхнула. Через слезы боли он видел, как закрывается бронированная дверь,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 По всему телу будто заколотил ледяной град, какой часто бывает на склонах Фудзиямы. Только здесь лед был огнем. Крик вырвался из горла, и Масахира стал еще уязвимее. Осы заползали в рот, скапливаясь там, лезли глубже непрерывно жаля. Плотная масса заглушила жалобные стоны. И, наконец, яростная боль загнала Масахира в забвение.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 На пространство между ними и ступеньками, ведущими на нижний уровень, выплескивался из выходного туннеля кипящий черный рой. В гулком зале жужжание ос напоминало гудение трансформатора. Пришлось бежать прямо по насекомым. «Не останавливайтесь!» — предупредил Пирс. Рой потянулся вслед за ними. Звук нарастал. Насекомые, наконец, нашли, на ком можно выместить ярость. «Быстрее!» — крикнул Грей. Он знал, что требует невозможного. Айка бежала впереди. Рядом Палу. Он поддерживал мака ее, вернее, почти нес. В шаге позади Ковальский как мог помогал Туа. Грей направлял спутников к лестнице на нижний уровень. В одних плавках он остро чувствовал свою незащищенность. По коже побежали мурашки в ожидании новых укусов.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 Не исключено, что Ковальски помогали двигаться вперед антидот из шприца или опиоидные анальгетики, однако Грей подозревал, что все дело в простом упрямстве. Айка и остальные достигли лестницы и исчезли в дыму, вздымавшимся над ступеньками. Как стаер, увидевший финиш, Ковальски зарычал и припустил вперед. Когда они нырнули в густую завесу, передний край роя отшатнулся от дыма, улетели прочь даже осы стел —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 Пять часов сорок девять минут. Опустив голову, Кен сидел в грузовом отсеке транспортного самолета, бегущего по взлетной полосе острова. Полоса была короткая, и самолет, резко набрав скорость, круто пошел в небо. Судя по надписям кириллицей, самолет прежде принадлежал военным, русским или сербам. Кабина экипажа скрывалась за дверью, а все остальное представляло из себя просто скорлупу с откидными сидениями вдоль бортов. Отсек был набит ящиками, коробками и бочонками, привязанными или накрытыми сетью, всем, что удалось спасти со станции. Когда самолет разворачиваясь накренился, голова Сейхан качнулась в бок. Кровь на виске засохла, но в себя Сейхан еще не пришла. Однако похитители не собирались рисковать. Ее запястья и лодыжки были скованы, а саму ее пристегнули к сидению ремнем.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 Были и другие признаки заговора. Бывшее здание береговой охраны превратили в скотобойню. Всех, кто эвакуировался на грузовом лифте, команда Вали встречала автоматными очередями. Самолет качнуло от громкого взрыва. Кен выглянул в иллюминатор рядом со своим сидением. Ржавая жестяная крыша здания береговой охраны взлетела над столбом дыма и огня. Ясно, заметает следы. По грузовому отсеку внезапно пронесся порыв ветра. Кен невольно поежился, подумав, что какой-то осколок проделал дыру в фюзеляже, а потом заметил, что в хвосте самолета открывается люк. Рядом стояла Валя и показывала вниз. Два охранника подкатили к открывшемуся люку оранжевую бочку и по сигналу Михайловой выбросили ее из самолета,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 Когда взрыв сорвет дверь, декомпрессия может открыть дорогу в воде. Оставалось надеяться, что воздух, запертый в затопленной станции, сжался достаточно, чтобы уравновесить давление. Ковальский загнул последний палец. Грей предупредил всех, надо открыть рот и задержать дыхание. Советы не помогли, и взрыв ударил по барабанным перепонкам и сдавил грудную клетку. Потом все кончилось. Обе двери впереди были сорваны.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 пока не обниму тебя снова».